Глава седьмая. Раздел. Нефрит. Вольный игрок. Высшая эльфийка. Уровень 105. Статус. Кажется, у нее плохое настроение. Надо признать, лицо Нефрит держать умело, и в обычных обстоятельствах змей не смог бы помочь. Но сейчас ее связь с богиней была ослаблена, и я смог уловить отголоски эмоций точнее скрывающуюся под маской бурю, и если вспомнить математику, у нее были все причины для плохого настроения. На то, чтобы подняться до 105 уровня, представительнице эльфийской расы потребовалось 546 тысяч очков опыта. Следующая сотня уровней обойдется в 2,8 раз дороже и будет стоить 1,555,400 очков. Если переводить цифры в более наглядные образы, то возместить такую потерю можно, вырезав город с населением в сотню-полторы тысячи человек. Мурино, например. Немалая потеря, поэтому я несколько секунд молча смотрел на нее, пытаясь подобрать правильные слова. Спросить, в порядке ли она? Предложить помощь? Сказать, что уже не надеялся увидеть живой? Все эти варианты выглядели не очень удачными. «Привет», — определился я, — «Рад, что ты выжила». «Кто тебе сказал, что я выжила?» «Я доверяю своим глазам», — пожал я плечами. на нежить ты не похожа, а сумела ты избежать смерти или же воскресла, это уже детали». «Ты прав», — не стала развивать тему нефрит. «Главное, что ты смог добить вожака комариных тварей. Кстати, не думаешь, что я имею право на долю в трофеях? Кажется, я только что стал рад видеть ее не так уж сильно» шутка от которой я благоразумно воздержался тем более у меня перед глазами уже всплыла новая подсказка статус напряжена если говорить серьезно то вклад жрицы был велик и в отличие от подчиненных долю которых я определял самостоятельно она являлась именно союзницей так что сложно было не признать справедливость претензий пожалуй признал я и что тебя интересует источник вечности выдвинула требование жрица «Я видела, ты сумел вырвать его до того, как он окончательно распался. Тогда ты должна была также заметить, что я его проглотил. Скорее, спрятал внутри боевой формы. Тем не менее, мой духовный меч уже начал процесс поглощения, и я не намерен его прерывать, рискуя собственной культивацией. По крайней мере, на данный момент, но у меня было стойкое подозрение, что прану поглощал даже не сам имбаланс, а камень в его рукоятке». «Хотя спящее в камне насекомое и помогло мне недавно, но я совсем не уверен, что его пробуждение будет в моих интересах». «Понимаю», — кивнула нефрит — «мечи — это святое. В таком случае я хочу получить тело монстра». «Целиком?» «Для того, чтобы ослабить эту тварь, я многим пожертвовала». «Я тоже многим пожертвовал и рисковал не меньше тебя». «Не будь слишком жадным», — возмутилась жрица, — «ты поглотил его душу и забрал источник. Разве не будет справедливым, если я получу хотя бы тело?» «Справедливость — понятие растяжимое», — пожал я плечами, — «именно я добил монстра, и именно я забрал его труп с поля боя. Тебя интересует тело или содержимое желудка?» «И то и другое», — с неохотой призналась нефрит. Когда стало понятно, что взрыв не сумел уничтожить тварь, я создала клона, несущего не только значительную часть моей силы, но и зарождающуюся душу. Стоило ли оно того? Тварь догнала меня. Если бы я не пожертвовала частью, то потеряла бы все. Тело твоего клона я отдал бы в любом случае. Тело — лишь пустая оболочка, — поморщилась нефрит. Древние твари не обладают системным осушением, но способны собирать и конденсировать жизненную силу. «Конечно, поскольку мой клон погиб недавно, то вряд ли эта сила успела полностью усвоиться. Если я использую специальную технику, то смогу восстановить разрушенную душу и вернуть часть уровней». «Тем не менее, изначально ты просила не труп твари, а источник вечности». «Проси больше, и получишь то, что желаешь», — пожала она плечами. «Я бы очень удивилась, если бы ты мне его отдал. Ну так что насчет моей просьбы?» «Статус, гнев, сомнения, надежда». Хотя наш торг выглядел относительно спокойным, на кону стояло слишком многое, и, будь я идиотом, мог бы попытаться проверить, жрицу отказав в просьбе. Скорее всего, даже в этом случае нефрит не осмелилась бы напасть, но обиду непременно бы затаила. И даже если бы я потом пошел на попятную, осадочек бы остался. Не делать глупости нужно сразу, с первой попытки. Именно поэтому, к слову, я и не отзывал обратно пернатых союзников. легионы и Сайна оставались поблизости, выступая в качестве возможного прикрытия. Теперь, после потери части уровней, у жрицы уже не было надо мной такого уж тотального преимущества, и мы оба это осознавали. — Ты права. Твой вклад велик, — кивнул я. — Поэтому ты можешь использовать труб комара для восстановления, однако если в желудке есть кровь древнего бога, то мы разделим ее пополам. Также я хочу получить три фляги лимфы и все то, что останется от тела, когда ты закончишь процесс восстановления, плюс информацию об использованных тобой навыках. Договорились. Статус раздражения удовлетворение Все же возможность подсмотреть эмоции не слабый козырь, позволяющий четче осознавать ситуацию, и, похоже, в данном случае я предложил достаточно, больше, чем она рассчитывала, но меньше, чем надеялась. Впрочем, она не особенно-то это и скрывала. «Внимание, вы получили информацию о технике слияния и разделения, С ранга. Описание позволяет создать запасное тело, поделившись частью своей силы». «В случае разделения каждое из тел будет слабее оригинала, но сможет развиваться быстрее, однако в случае гибели одной из частей оставшееся будет существенно ослаблена Интересно. Помимо этого, создание даже базового запасного тела требовало единовременного вложения десяти тысяч очков опыта, а также наличия минимум двух мистических душ, по сути дела напоминая процесс создания божественных клонов. «Внимание! Вы получили информацию о технике кровавого кокона С плюс ранга. Описание позволяет создавать кокон, потребляющий энергию из внешней среды и использующий ее для восстановления пользователя». Ну а здесь механизм напоминал перерождение, за минусом того, что цели создания кокона были несколько иными. «Ты собираешься использовать технику кровавого кокона?» «Верно!» кивнула Нефрит. «С ее помощью я могу вернуть часть потерянных параметров, а с ними вернутся и уровни. Разве это не будет считаться естественным повышением?» «В случае восстановления потерь не будет», — покачала головой Нефрит. «В конце концов, вернуть утраченное гораздо проще, чем получить впервые. А цифры — это лишь отражение физических трансформаций, и пусть я потеряла огромное количество энергии, основа снова все еще сохранилась». Значит, тебе помогли бы и простые тренировки? До определенного предела, согласилась Нефрит. Основа сохранилась, но она постепенно начинает деградировать, и чем больше пройдет времени, тем ниже будет потолок восстановления. Тренировки — это медленный способ, ими можно вернуть лишь малую часть утраченного. Тема была, без сомнения, важная. И раз уж я не уточнил этот момент заранее, решил прояснить сейчас, тем более управление кораблем требовало не так уж много внимания. «Я видел существ, которые повышали уровни, не поглощая опыт. Возможно, они также были сильнее в прошлом? Если вспоминать ворона, то, пожалуй, поглощение им сущности крови действительно можно считать формой восстановления. Есть и другие варианты. Так называемый опыт — это лишь разновидность энергии, — заметила нефрит, наиболее удобная для поглощения и использования системой, но не единственная» существуют и другие пути, позволяющие стать сильнее. Например, культивация. И как система учитывает подобное усиление? В первую очередь при инициации. Если параметры существа ниже природного барьера, то оно получит первый уровень, в противном случае оценка может быть скорректирована. И это прекрасно объясняло, почему сильные практики, став героями, получили высокие уровни. Дело было не только в духовной энергии, их физические параметры тоже были выше нормы, культивация влияла и на тело, причем чем выше ранг, тем сильнее. Просто в моем случае эти изменения были практически незаметны на фоне других трансформаций. Да и дополнительных тренировок, способных повысить результаты, я не проводил. «Продолжай». «Да, в общем-то, практически уже все». Как ты и сам знаешь, существа даже одной расы не равны между собой. Кто-то сильнее, кто-то умнее, а кто-то выносливее. Система позволяет сгладить это неравенство, повышая параметры естественным путем, но если слишком сильно злоупотреблять этой возможностью, то последует наказание. Ну, а начисление уровней без выдачи дополнительных параметров ничем иным, кроме как наказанием, считаться не могло. Что ж, спасибо за информацию. Всегда пожалуйста. Разговор получился интересным и достаточно важным, чтобы уточнить полученную информацию из независимого источника. Василий: Ашу, ну а ты что скажешь? Ашу: Это дитя местами ошибается в деталях, но в целом говорит довольно очевидные вещи. Василий: Я лишь недавно стал игроком, и у меня было плохо с учителями, так что для меня далеко не все очевидные вещи таковыми являются. Ашу: Ты глава нашей великой школы Семи Камней. Если в будущем захочешь узнать нечто настолько очевидное, то можешь сразу спросить мудрую меня, раз уж не желаешь слишком часто тревожить вопросами свое божественное воплощение. «Василий, ты ведь сейчас о Каине?» «Ашу». «Верно, хотя делать клона сильнее себя самого, нетривиальный ход. Я бы даже сказала, редкое извращение». Ересь, конечно, но неплохо отражающая факты. Если клон становится сильнее первоосновы, то роли меняются. И хотя Каин изначально был всего лишь моей зарождающейся душой, теперь именно я его аватар и нахожусь в подчиненном положении. Василий. Учту. Ты сказала, что нефрит в чем-то заблуждается. Ашу. Для системы важен только один факт. Ты должен приносить ей прибыль. Если доход, который ты ей приносишь, выше расходов, то никаких штрафов не последует. Василий. И как это работает? Ашу. Чем выше твои параметры, тем дороже стоит их дальнейшее повышение, но обычно этот рост компенсируется сдвигом предела. Если ты слишком увлечешься естественной прокачкой, то этого запаса может не хватить. Василий, я повышал мистические параметры на десятки единиц, но все еще не получил новых уровней. Ашу, с учетом твоего ранга и уровня, несколько десятков единиц это не так уж и много. К тому же повышение мистических параметров – это в первую очередь прокачка резерва, а расходы на нее не так уж высоки. Будь ты гоблином, несколько уровней тебе бы наверняка накинули, но для полубога границы разумного гораздо дальше. Василий. Но тем не менее когда-нибудь я их достигну? Ашу. Может, да, а может и нет. На самом деле достигнуть границ естественного развития достаточно непросто, и во многих мирах считается предметом гордости. Василий было бы чем гордиться этого можно избежать ашу если соблюдать баланс делиться с системой и не слишком жадничать но точной формулой тебе не назовет никто к этому моменту корабль наконец то вошел в пространственный лабиринт и мне стало недоразговоров было бы обидно избежав практически неминуемой гибели после встречи с роем сгинуть в подобном месте На этот раз я не стал искать новые пути, а прошел по уже знакомому маршруту, выведя корабль в наиболее близкой к планете точки из ранее обнаруженных. Возможно, потратив еще несколько дней, я нашел бы вариант получше, но далеко не факт. Опять же, корабль после стольких приключений грозил не пережить следующее, поэтому проще было направить его к планете и потратить высвободившееся время с большей пользой и для начала разделить добычу с союзницей. «Открыть трюм!» Трюм на триере являлся разновидностью пространственного хранилища, без какого-то скрытого пространства, но тем не менее метров десять в длину и шесть в ширину в нем имелось. В высоту, правда, всего метра четыре, но все же вполне достаточно, чтобы вместить труб маринного босса. Главное, правильно его соориентировать. «Пространственное кольцо! Открыть врата!» Врата открылись у потолка и вытолкнули тело, заставив его медленно опуститься на днище. К счастью, без гравитации удар был не так уж силен, и зачарованное дерево с честью выдержало выпавшее на его долю испытание, да и места вокруг осталось вполне достаточно. «Впечатляет!» — произнесла нефрит. «Для начала нужно рассечь ему брюхо и собрать желудочный сок в отдельную емкость». «Ну, давай попробуем». Я уже успел изучить анатомию комариных тварей на примере одной из младших особей, поэтому примерно представлял, где у них что расположено, и начать с желудка действительно было неплохой идеей. Рассечение. Нефрит подставила под рану системную сумку. В нее хлынул поток мутной жидкости, в которой можно было разглядеть следы каких-то растений, камней и тому подобный мусор. Признаков наличия божественной крови у рядовых особей, обследованных чуть ранее, мне обнаружить не удалось, но имелась надежда, что их лидер питается более правильной и полезной для здоровья пищей. Василий, если мана породила божественную силу отцы изначальную духовную энергию, то какую энергию породила плоть? Ашу, М -м -м, изначальную жизненную силу, кажется как понимаешь термин может меняться в любом случае вряд ли у кого то из вас получится пробудить ее поглотив всего лишь несколько капель крови если конечно кровь тут вообще найдется поток слизи иссяк и последним на пол упала изломанное и изъеденное тело которое гигантская комариная тварь умудрилась проглотить целиком и опознать труп теперь можно было разве что через анализ днк желудочная жидкость комарийной твари оказалась на редкость сильной кислотой мой клон опустилась на колено нефрит. «Все еще хочешь поискать древнюю кровь?» «Конечно». «Телекинез!» Я словно мысленно заглянул внутрь желудка, выгребая наружу все, что там оставалось, после чего забрал сумку и оценил содержимое. М да если в желудочном соке содержалась драгоценная жидкость, то выделять ее нужно посредством сложных химических реакций. «Ну, нашел что-нибудь полезное?» «Не мешай». На первый взгляд мы потерпели неудачу, но только на первый Комар показал себя не самой тупой тварью, так зачем ему жрать камни? Засунув руку в сумку, я один за другим вытащил три десятка камней. Большинство из них оказались обычными булыжниками, не несущими в себе ни капли энергии, но четыре скрывали мощную жизненную силу. Всевидящее око... Предмет вне системы. Статус выглядит очень вкусным. пашу Тебе повезло. «Окаменевшая кровь древнего бога?» — произнесла Нефрит. «Или даже кусочек плоти?» «Признаться, я сомневалась, что внутри найдется нечто настолько ценное. Выбираем по очереди. Можешь начать первый. Тогда я не буду вежливой и заберу самый крупный». Очевидный, но не самый лучший выбор. Возможно, изначально праны в нем было больше, но, по моим ощущениям, большую ее часть комар уже поглотил. Весьма показательная ошибка. Похоже, сосуд вечности у меня развит куда сильнее, или дело в пробудившейся родословной. Оглядев три оставшихся, я забрал самый маленький камешек размером с ноготь мизинца. Ого! Удивилась жрица. Ты действительно решил оставить мне самое лучшее, или я чего-то не заметила? Щедрость – мое второе имя. А первое – Василий? Не совсем. Василий – мое третье имя, сразу после щедрости. В таком случае я тоже не буду слишком жадный. Из двух оставшихся камней жрица выбрала тот, что поменьше, оставив мне второй, но разница между ними была не так уж и велика. Сканирование. Я еще раз тщательно изучил как сумку, так и труп, но больше ничего интересного не нашел, хотя, возможно, среди груды забракованных камней также имелись сгустки крови просто проглоченные комаром настолько давно, что при поверхностном осмотре ничем не отличались от обычных булыжников, поэтому я просто разделил их на две примерно равных горки. Не уверен, есть ли среди них что-то полезное, но можешь выбрать, какая часть тебе нравится больше. Это... Нефрит взмахнула рукой, забирая половину, и я убрал в инвентарь оставшиеся камни после чего подошел к туши и еще раз взмахнул копьем, пробил одну из артерий и подставил флягу под оттуда бесцветную гемолимфу. Ихар существа, сравнимого с младшим богом, тоже имел немалую ценность. Поток остановился, когда я уже наполовину заполнил четвертую флягу, и я не стал пытаться присвоить больше оговоренного, бросив в сосуд союзницы. «Держи, это твое». «Спасибо, приятно видеть такую щепетильность». «Договор есть договор», – пожал я плечами. «Тебе нужна какая-то помощь?» «Нет, дальше я справлюсь сама», – отказалась жрица. «Главное, запечатай трюм снаружи, чтобы мне никто не помешал. И не заходи сам, иначе кокон может попытаться осушить и тебя. Главное, чтобы корабль не пострадал. Не беспокойся, я тоже не хочу вывалиться наружу». «Кстати, этот монстр пострадал от ядерного взрыва. Ты ведь в курсе, что такое радиация?» «Не беспокойся, меня она не убьет». «Хорошо, у тебя есть пара дней до того, как закончится воздух». «Не беспокойся, мне хватит». Нефрит повернулась ко мне спиной, скидывая одежду, а затем покрылась дополнительным слоем псевдоплотии и нырнула в желудок твари. Пожирать нашего павшего врага жрица собиралась изнутри. «Мне тоже стоило заняться делом, как минимум попытаться повысить ранг моего сосуда вечности».